Глава седьмая В свитке, помимо личной информации о Сонге и его подробного внешнего описания, присутствовал пункт «Рекомендуемый род деятельности». В этом пункте было написано лишь два возможных варианта «Собиратель трав» и «Младший служка». Пока Сонг непонимающим взглядом раз за разом перечитывал свиток, к нему подошла озадаченная Рилл, Заглянув ему через плечо, она удивленно прикрыла открывшийся рот ладошкой. Так мало? На ее памяти это первый раз, когда старейшины предлагали столь маленький список профессий. Только через минуту Сонг оторвался от чтения и глубоко вздохнув, посмотрел на озадаченную девушку. «Что вы посоветуете выбрать, мисс Рил? Я совсем не разбираюсь в местных правилах». Хм, задумчиво протянула девушка. Оба варианта не являются хорошими. Тебе придется выбирать из двух зол. Собиратель трав это крайне тяжелая и изматывающая работа. Лекарственные и полезные травы очень трудно найти, а оплата в виде очков заслуг за них крайне мала. С другой стороны, младшая служка также не самый лучший выбор твоей задачей будет черная работа, которую не желают брать другие слуги. Как правило, это чистка от хужих мест, работа на скотобойне, уборка мусора и все подобное этому. Но я бы тебе не советовала выбирать эту работу. Отношение к младшим служкам остаётся очень плохим, независимо от их дальнейших достижений». «Спасибо, мисс Рил, думаю, я выбрал». Сонг указал пальцем на одно из названий в свитке. «Старший, я хочу попробовать себя в качестве собирателя трав». Девушка одобрительно кивнула, поддерживая выбор Сонга. Затем, повернувшись, направилась по коридору вглубь лабиринта магистрата. «Пойдем, я провожу тебя к запретному саду города темной звезды», махнула она молодому человеку, призывая двигаться за собой. Сонг поспешил за спутницей, параллельно стараясь запомнить дорогу. Возможно, в будущем ему сюда придется возвращаться одному. До запретного сада они добрались достаточно быстро. Как оказалось, он прилегал к восточной части района Медиа, квартал Сам запретный сад, по словам не спеша идущей девушки, представлял собой огромный лес – простирающийся на тысячи километров на запад вплоть до горы Карат. Этот лес был намного старше самой горы и содержал в себе большие тайны, являясь священным местом, почитаемым всеми силами города темной звезды. Даже великая пустыня, подступающая с севера, не могла сломить древний лес – И вот уже тысячи лет беспомощно билась на самых подступах к нему, пытаясь отвоевать хотя бы клачок земли. Рил описывала лес как нечто завораживающее и красивое, но при этом дикое и жестокое. Древний лес кормил все кланы и секты города, но он же являлся и самой большой угрозой – В древнем лесу обитали невероятно сильные твари, способные одним своим появлением разрушать целые города, и именно поэтому вокруг леса была выстроена огромная стена, на которой день и ночь дежурили лучшие воины великих сил города Темной Звезды. Но, как Рилы говорила, имелась и огромная выгода от такого соседства. Древний лес предоставлен невероятное количество ресурсов всем, кто осмеливался ступить в него. Запретный сад был районом древнего леса, относительно безопасным районом, где практически не появлялись монстры и чудовищные звери, потому-то именно там молодые слуги клановый сект собирали целебные травы, используемые в алхимии. Пока Рил все это рассказывала, они уже подошли к массивной стене из цельного камня. Прямо в ней были установлены огромные ворота, используемые в качестве входа в запретный сад. Естественно, створки ворот сейчас оказались закрыты. Да и не стали бы их открывать ради таких незначительных слуг, как Рил и Сонг. Именно для подобных гостей в воротах установили небольшие, но прочные двери. На полпути к тем самым дверям девушка остановила Сонга. «Погоди, вот возьми этот свиток». Она протянула предмет Сонгу и продолжила. «Это руководство для новичка. Здесь перечислены все основные кланы и секты. После того, как ты найдешь травы, перед тобой встанет дилемма, кому сбывать эти травы. Подойди к этому вопросу крайне вдумчиво». Здесь не принято работать сразу на несколько сил, и потому от твоего выбора будет зависеть твое будущее. Конечно, всегда можно сдавать травы не великим силам города, а магистрату. Но цены у магистрата несколько ниже. Однако, само собой, в конечном счете тебе решать. Ну и помимо всего того, что я перечислила, в свитке ты сможешь найти некоторую полезную информацию по кварталу услуг. Спасибо, мисс. Сонг с благодарностью принял свиток из рук девушки. И еще одно. После выбора работы тебе предоставят жилье, поэтому ты можешь не возвращаться в тот двор. Личная комната там была дана тебе на время. Кстати, если бы тебя к нам принес не один из высокопоставленных членов клана Темного Облака, а кто-то другой, то, возможно, тебя бы поселили в один из общих бараков для слуг. Я понял. Парень кивнул мысленно, пообещал поблагодарить клан Темного Облака за оказанную ему поддержку. Уже когда они подошли к самым дверям, им преградил путь одинокий охранник. «Кто вы и с какой целью направляетесь в запретный сад?» «Старший служительный царил приветствует доблестного стража. Я сопровождаю новичка, выбравшего путь собирательства трав». Девушка кивнула в сторону стоящего по правую руку от нее сонга. «Подскажи, доблестный страж, где я могу встретить старшего алхимика Эйдж?» «Старший алхимик Эйдж сейчас находится в доме трав». Охранник махнул рукой в сторону одноэтажного домика с амбарной пристройкой, построенного вплотную к великой стене. «Благодарю вас, господин». Рил поклонилась охраннику и направилась в сторону указанного домика. Сонг поспешил за уходящей девушкой. Войдя в домик, они оказались напротив массивного стола, заваленного доверху какими-то корешками, высушенными стеблями растений и цветками. Сильный запах скушенной травы и непонятной пыльцы витал в воздухе. За столом сидел хмурый мужчина с квадратной челюстью, Он не спеша перебирал всю кучу перед ним, то и дело записывая что-то в свитке перед собой. Заметив, что у него появились гости, мужчина отложил свиток и вопросительно посмотрел на вошедшую пару. «Добрый день, старший алхимик Эйдж. Я старший служительный царил, а этот молодой человек, вновь присоединившийся слуга, он желает стать одним из собирателей трав». Старший алхимик хмуро окинул взглядом вначале девушку, а затем, когда она объяснила причину визита, осмотрел Сонга. На его лице не отобразилось никаких эмоций, он лишь слегка кивнул и протянул руку. Сонг, поняв, что от него хотят, тут же передал алхимику свой свиток. Погрузившись в чтение, алхимик Эйдж на некоторое время отвлекся от гостей что позволило Сонгу немного осмотреться. Домик, в который они с Рил зашли внутри, был небольшим. Массивный дубовый стол занимал почти все свободное пространство в единственной комнате. Помимо стола в углу можно было заметить скатанный кусок одеяла, служащий, скорее всего, спальным местом. Стены дома с помощью специальных крючков были увешаны сушащейся травой, а возле окна оказалась пристроена небольшая печка с кривой трубой, выведенной прямо в окно. На печке одиноко расположился чайник из красной, почти цвета киновари обожженной глины. Этот дом вызвал у сумка смешанные впечатления. Он виделся ему одновременно и как нечто удивительно красивое, и как настораживающе опасное. В это время алхимик Эйдж закончил изучение бумаг и пристально осматривал сонга. В его глазах ясно читались сложные, неоднозначные эмоции. Через минуту он вздохнул и, открыв внутренний ящик стола, достал оттуда какой-то небольшой предмет. Покрутив его перед глазами, он плавным движением кинул эту вещь сонгу. Это оказалась квадратная эмблема из меди, листок какого-то дерева, заключенный в круг. Тем временем Эйдж забрал свиток Сонга, положив его в свой стол. «Добро пожаловать, Сонг! Инструкции по работе найдешь в полученном амулете. Там же будет информация о твоем месте жительства и расположении всех ключевых объектов в квартале «Слуг». Достаточно просто влить в него талику своей духовной силы, и ты сам все увидишь. К работе можешь приступить с завтрашнего дня. Сегодня займись обустройством в своем бараке и осмотрись. На этом все. Можешь быть свободен. Сказав это, старший алхимик Эйдж возвратился к занятию, которым занимался, когда они зашли к нему, всем своим видом показывая, что разговор окончен. Коротко поклонившись, Рил и Сонг вышли из дома. После заполненного запахами домика-алхимика, воздух снаружи, казалось, звенел чистотой и прохладой. Только сейчас Сонг понял, что находиться долго внутри помещения с множеством засушенных трав очень непросто. «Ну вот и все, сказал Рил через некоторое время – «Я выполнила свою задачу, сопроводив брата Сонга на его первую работу. Теперь ты можешь полагаться только лишь на себя, и потому я от всей души желаю тебе удачи и терпения. Помни, то, что ты первый владыка, не значит, что ты слаб. Не давай себя в обиду». С этими словами Рил, не дожидаясь ответа Сонга, улыбнулась ему в последний раз и быстрым шагом направилась по дороге в сторону магистрата. Сунг еще какое-то время смотрел на изящную спину уходящую девушки, ощущая грусть от их вот такого внезапного расставания. Вздохнув, он отбросил прочь подступившую печаль и посмотрел на врученную ему эмблему собирателя трав. Как же влить в нее силу? Закрыв глаза, сонг попытался почувствовать эмблему в руках. Почти сразу у него в голове появились образы. Так вот как это работает. Любопытно. Парень покрутил перед глазами амулет, после чего вернулся к изучению его содержимого. Наконец, открыв глаза, он засунул предмет за пазуху и уверенным шагом направился в сторону своего нового дома. Старший алхимик Эдж говорил о том, что ему предстоит жить его в бараке. Это не очень хорошая новость. Почти все знакомство Сонга с другими людьми заключалось в общении с рабами, и почти все рабы, только завидев его татуировку с одной полоской, начинали разговаривать с ним пренебрежительно и нахально. В этом мире сила была почти всем, и самый слабый – Естественно, подвергался нападкам и издевательствам со стороны более сильных. Таков закон джунглей, и Сонг опасался, что в бараке все повторится вновь. По дороге к своему новому жилью Сонг начал замечать увеличение количества людей. Видимо, рабочий день одной части слуг подходил к концу Насколько сумку было известно, это не касалось личной постоянной прислуги кланов. Лишь только определенная прослойка населения квартала слуг имела какой-то определенный график своей работы. В частности, собиратели трав имели фиксированный рабочий день. Исходя из информации в амулете, с наступлением темноты в запретном саду становилось небезопасно и слугам с развитием ниже шестого и седьмого владыки настоятельно не рекомендовалось оставаться там. В амулете помимо информации о времени работы были также сведения и о сути профессии собирателя. К примеру, виды собираемых трав, их примерная стоимость, существующие опасные места запретного сада – и населяющие его виды монстров, практические советы начинающему и многое другое. Судя по той информации, что была доступна, стоимость трав получилась крайне низкой. Самый дорогой вид стоил лишь пару десятков очков заслуг, тогда как допуск в библиотеку Великих сил темной Звезды обходил сослугам в несколько тысяч очков заслуг, исходя из информации, написанной в свитке новичка, оставленного рил. К слову, свиток новичка и амулет собирателя отдавали практически исчерпывающую информацию по всем аспектам жизни в квартале слуги работе здесь. Так в свитке еще описывались все силы, управляющие городом темной звезды, их примерные сферы влияния и даже объем годовых доходов, Естественно, с их слов. Просматривая эту информацию, Сонг пытался уже сейчас определиться с кланом или сектой, с кем стоило начать работу. Он настолько увлекся изучением свитка и амулета, что даже не сразу заметил, как пришел к своему новому месту жительства. Это оказалась приземистая постройка, обитая серыми от времени толстыми досками без каких-либо окон, С одной единственной дверью. Войдя, сонг сразу почувствовал, насколько внутри душно. Тяжелый запах давно немытых человеческих тел стоял здесь такой, словно местные обитатели поголовно решили соревноваться в игре под названием Кто дольше продержится грязным. Однако Сонгу подобное было не в новинку, и по сравнению с лагерем рабов это можно было назвать лишь небольшим неудобством. Вместе с тем, здесь не было даже намека на освещение, отчего после светлой улицы, попав внутрь, Сунг на пару минут ослеп и не мог видеть ничего. Зато его видели прекрасно на фоне открытого дверного проема. «Ну надо же, новенький! И кто это у нас тут?» раздался глухой хрипящий голос из глубины барака.